Традиция Все было просто замечательно. Ни метеоритные потоки, ни магнитные бури, ни астероиды, ни кометы не преграждали путь отважным исследователям бесконечности. Они прибыли по назначению. Изумрудная планета была под ними. Экипаж с восторгом рассматривал ее. Под ними проплывала сама благодать. Надо было вступать в контакт. Давай, Гуд, Грофу тогда не повезло, Новый год был. У тебя всегда и все получается. Ты, парень, гвоздь, давай. Помни, они вспыльчивые, неуравновешены, сумасбродны. Кислород есть кислород, он будоражит. Вот вторные, они спокойные, тихие. Пока до них дойдет, мы уже все выясним, соберем и тю, -тю а эти прямо вертлявые какие-то, везде лезут, все им надо. Пробуй, Гуд, пробуй. Подкачал тогда Гроф, ты уж постарайся. Да, люди непредсказуемы. Опустился Гуд на планету и пошел за пониманием ее жизни. Он помнил по отчетам Грофа, что такое очереди. Гуд отметил, что они сохранились. От нечего делать Гуд стал их классифицировать. Очередь за тем, что есть, за тем, что пить, за чем-то белым и мелким, за ровненькими брусками, за... Это для Гута было не главным. Ему надо было попасть в жилище землян. Гут был воспитан по-марсиански и поэтому не мог принять версию адаптации к человеческому мышлению. Он был абсолютно честен и прям. На Марсе это считалось достоинством, на Земле, как ему говорили, далеко не всегда и даже недостатком. И еще, он воспринимал все так, как ему говорили, это был недостаток даже для Марса. Гуд продвигался вдоль улицы, но повода попасть в чей-либо дом так и не представлялось. Он заскучал от однообразного вида пустых витрин и скучающих от безделья продавцов. Задумавшись о родном Марсе, он чуть не столкнулся с красивой женщиной. Она подпирала спиной стену, руки скрестила на высокой груди. Гуд прошел бы мимо, но рядом с женщиной он увидел открытую дверь. Она-то его и подвела, его так и тянуло в эту зияющую пустоту. Он резко остановился. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Привет», — ответила ему женщина. «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, могу ли я к вам зайти в дом?» — осведомился он. С каждым его словом глаза женщины становились все больше. От последних слов ее передернуло. «Один? Или предпочитаешь все-таки со мной?» — медленно произнесла она. «Это как вам будет удобно?» — ответил Гут. «Ты чего хочешь-то, вежливый?» «Я хочу зайти к вам в дом». Женщина отделилась от стены, подошла поближе к Гуту и пристально посмотрела ему в глаза. «Что-то я не пойму тебя, мальчик. Это зачем же тебе надо зайти ко мне в дом? Ты что, по-человечески не можешь сказать, чего тебе приспичило?» «Я не знаю, что такое приспичило», — «Но разве я говорю не по-человечески?» Руки красивой женщины уперлись в бока, чуть выше того места, которое обращало на себя внимание своими крутыми линиями. «Деньги у тебя есть?» «Нет, денег у меня нет, забыл на орбите». «Ты что, бокс судишь? Арбитр? Много зарабатываешь, раз деньги дома забываешь?» «Нет, я вообще не зарабатываю». Тогда какого черта ты мне голову морочишь? Может, тебе в долг еще дать? Только клиентов отпугиваешь. Вон какой красавец прошел. Ты хоть кто есть-то? Я прилетел с Марса. Зовут меня Гуд. Ах, вон оно в чем дело. Значит, мы прямо с Марса и ко мне. Это кто же тебе адресочек дал? Сладенький ты мой. У вас там что, с бабами туго или свои надоели? У нас нет баб. Мы размножаемся по-другому. Ты вот что, шутник, я поняла, в чем дело. Первое апреля сегодня. Денег у тебя нет, размножаетесь вы как-то странно. Не пройдет твоя хохмочка. Думаешь, я 1 апреля денег не беру? А ну-ка, она и отсюда. Красивая женщина громко шмыгнула носом и нетерпеливо дернула головой. — Инопланетянин, здесь не подают. Гуд не знал, что такое. И как это канать, но понял, что в дом его не пустят, и надо поскорее уходить. Так он и сделал. Он шел и рассеянно думал. Грофу помешал Новый год, сегодня первое апреля. Тоже праздник, что ли? Сколько же их? Странные они все-таки, эти люди.